Глава 11. В себя пришла внезапно. Сначала я почувствовала запах, едва уловимый запах роз, словно я гуляю по цветущему саду. И так ярко он мне представился, что я впервые ощутила что-то. Это радость? Восторг? Неужели эти ощущения настолько прекрасны, как я могла отказаться от них, забыть, как прекрасно жить, как прекрасно видеть солнце или яркие звезды? Как слепит и хрустит под ногами снег зимой, как просыпаются деревья, выпуская почки, а следом зеленые листья, как прекрасно слышать кряхтение сына и видеть его внимательный, серьезный взгляд. Сын, Тюм, Боже, как я могла забыть? Я резко распахнула глаза и села, но буквально тут же упала. Сил хватило лишь на этот короткий рывок. Тише, лежи спокойно. Я позову господина Фороса. Прозвучал знакомый голос сбоку. Повернув голову, я задохнулась от радости и удивления. «Авелина! Что? Тебя отпустили? Или меня посадили к тебе? Что случилось? Где мы?» — Затараторила я. Точнее, мне так казалось, но... но на самом деле речь моя была тихой и с трудом различимой. Скорее, со стороны слышалось как бессвязный шепот. «Я все расскажу, хорошо?» — Авелина мягко улыбнулась. «Но немного позже. Нужно позвать лекаря. Ты... Ты долго была без сознания.» «Тёма...» — через силу прошептала я, надеясь, что подруга поймёт. «С ним всё хорошо, не переживай. Отдыхай. Позже я принесу Тёму». Авелина ушла, а я медленно огляделась. «Да, я определенно не в темнице. Но и не дома у бабушки Лени». В окно светило яркое солнце, а деревья уже полностью оделись в листву. Сколько же я вот так пролежала! В тот день, в ту нашу встречу с Инквизитором, едва-едва начиналась весна. Я не осталась, одна надолго. Вскоре дверь распахнулась, пропуская Авелину и почтенного господина в длинной белой хламиде. Вот, господин Форрес, она резко села, а затем упала без сил. Что-то шептала, но я ничего не разобрала принялась рассказывать Авелина, озабоченно глядя на меня. «Ну что, леди, добро пожаловать в мир живых!» С улыбкой мягким тоном сообщил господин. «Вы нас здорово напугали!» «Не понимаю...» — шепнула я, все еще не в силах говорить нормально. Видимо, что-то с голосовыми связками. «Не переживайте так. Все хорошо. Теперь точно все будет хорошо». Лекарь дотронулся до моей руки и прикрыл глаза. Через пару минут он улыбнулся и кивнул, выпуская мою руку и отходя чуть в сторону. "Самили, точно больше ничего не случится?" тихо спросила Авелина. Она стала какой-то другой, что ли, более скромная и мягкая, нет строгости во взгляде, нет резкости в движениях, словно успокоилась. Что произошло? Почему мне кажется, что за время моего отсутствия изменился мир? Не могу сказать. Одно то, что пациентка пришла в себя, уже чудо. Все остальное зависит от самой леди. В целом сейчас нужен только отдых и укрепляющие отвары. И, конечно же, не магичить. Каналы пока не восстановлены до конца. Есть вероятность, что приступ повторится. — Значит, никакой магии, пока Амели не восстановится, — раздался тихий голос инквизитора. Я испуганно дернулась и замерла, боясь даже вздохнуть. Перед глазами пролетел тот день, когда я едва не убила Инквизитора. Почему я здесь? Почему меня не казнили там же, на месте? — Ваше благородие, леди Амели, нельзя волноваться. Во всяком случае, пока. — нахмурился лекарь, заметив мою реакцию. — И все же я попрошу оставить нас наедине. Чуть тверже сказал инквизитор и, заметив, что реакции не последовало, продолжил. Форос, это приказ. Вышли вон и не заходите, пока я не прикажу». «Конечно, ваше благородие». Коротко поклонившись, пробормотал лекарь и, не глядя на меня, покинул спальню. Следом вышла и Авелина, напоследок улыбнувшись мне. «Значит, я причина твоего волнения?» — спросил инквизитор, пододвигая кресло к кровати и садясь в него. — Ваше благородие, я прошу прощения за тот случай. Я не... — заговорила, искренне раскаиваясь, но Инквизитор перебил. — Тебе не за что так раскаиваться. Магия не всегда нам подвластна. Маги вообще живучие создания именно потому, что магия нас защищает. Ты довольно сильно испугалась, из-за чего произошел сильный выброс энергии. И за это должен извиняться я. В том, что ты столько лежала без чувств, На грани жизни и смерти виноват именно я. Амели, прости меня. Я не должен был так тебя пугать. Не должен был вообще пугать. Меньше всего я хочу, чтобы ты меня боялась. Почему? Я хотела спросить о другом. Или принять извинения. Или... Да что угодно, но точно не спрашивать о причинах. Только я ляпнула быстрее, чем подумала. А может, это подмена реальности? «Цветы, Авелина рядом, инквизитор просит прощения. Может, я все так же лежу, без сознания, а это все мне снится?» «Потому что ты благодарила от всего сердца». Внезапно признался мужчина и взял мою руку. Ту, на которой до сих пор было его кольцо. «Это кольцо не только посылает сигнал, если ты просишь о помощи. Оно передает все, что ты думаешь. Нет, я не читаю твои мысли полностью. Лишь те...» которые направлены на меня. И даже после того, как побывала на грани, ты все равно жалеешь меня и винишь себя, хотя должно быть наоборот. К щекам прилила кровь. Стало так стыдно, что я отвлекала инквизитора своими мыслями по ночам, ведь каждую ночь перед сном я благодарила мужчину за помощь и за шанс. Даже сейчас я, несмотря на страх, ценю признание, оно явно далось ему с трудом. Инквизитор внезапно улыбнулся, и я заметила, что на щеках у него ямочки, а взгляд бывает не только острым, колючим, но и неимоверно теплым. «Ваше благородие, а как я сюда попала? И куда это сюда?» Я кинула спальню взглядом. «У меня дома. Я пришел в себя практически сразу после того, как ты потеряла сознание. Смысла не было оставлять тебя в пекарне, так что принес сюда». «Значит, я потеряла работу?» Грустно резюмировала я. «Жаль, мне там нравится». «Ты можешь купить эту пекарню», — улыбнулся инквизитор, а я только сейчас поняла, что он все еще держит меня за руку. «Но не думаю, что тебе придется работать». «Ваше благородие, работать необходимо, мне еще сына растить». «Как только ты поправишься и сможешь перемещаться на дальние расстояния, мы отправимся к его величеству». Пора забрать то, что по праву принадлежит маленькому графу и тебе. И, прошу, называй меня по имени. По имени? Но я его не знаю. Смутилась я. А ведь правда, я ни разу не поинтересовалась именем. Собственно, я и думать-то боялась о нем, не то что расспрашивать. — Райан, — представился инквизитор, — а теперь отдыхай. Тебе необходимо набираться сил. — Стойте. — воскликнула, как только мужчина встал. — Прошу, расскажите, что со мной произошло. Ты испытала сильный стресс, отчего магия решила защитить хозяйку. Только вот произошел слишком сильный выброс, а напитаться магией неоткуда, и она стала питаться тобой, твоими жизненными силами. Лекарь заблокировал магию, но не было никаких гарантий, что ты не погибнешь. Я рад, что этого не произошло. Я... «Теперь никогда не смогу магичить?» Нахмурилась я. Пусть я и боялась пользоваться магией, но мне понравилось то, что я делала. «Сможешь, но когда полностью восстановишься. Отдыхай». «А можно еще вопрос?» Сказала, а затем прикусила язык. Явно у человека много дела, а тут я с глупыми вопросами. Но раз уж начала... «Когда вы разрешите увидеть сына?» «Ты не пленница, Амели». В любой момент можешь попросить Авелину принести ребенка, только не забывай, что тебе нужен крепкий сон и полноценный отдых. — Спасибо, — шепнула я, улыбнувшись. — Забота всегда приятна, а мне приятно вдвойне, ведь я практически избавилась от страха перед этим серьезным и бесспорно опасным мужчиной. Он человек, который выполняет свою работу. Не было бы запугиваний, отдай я ему документы сразу же. Спустя пару минут в спальню вошла Авелина. «Как ты?» Подруга поправила одеяло и села в кресло. «Ты нас здорово напугала». «Я не хотела». «Получилось жалко». «Знаю», — вздохнула подруга, грустно улыбаясь. «Спасибо тебе. Кстати, долг выполнен полностью, а вот я не отплатила тебе в полной мере». «Ты теперь в безопасности. Тебя не пытаются убить». «Здесь?» «Нет. Но пока я опасаюсь выходить куда-то за пределы этого дома», — Вместо оплаты за проживание я буду ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. — Глупости, — нахмурилась я. — Ты не должна быть сиделкой или служанкой при мне. — Это мой долг, за твою помощь. Не думай об этом. — Авелина, а сколько я была без сознания? — тихо спросила я, пытаясь услышать ответ. — Два месяца. Я тихо ахнула, осознавая, сколько это... — Тёмка... Мой мальчик был без меня все это время. Он же мог умереть от голода. — Прекрати себя изводить, — фыркнула Авелина. — С твоей собакой и с твоим сыном все в порядке. Серый сейчас на псарне, воспитывает хозяйских гончих, а Тёма с няней. Они прекрасно ладят. — Авелина, а я теперь без работы. Тихо вздохнула я. — Опять буду искать. Надо зайти к бабушке Лене и извиниться. Не думала, что так получится. «Тебе понравилось работать в пекарне?» «Да, очень», — улыбнулась я. «Его благородие сказал, что я могу выкупить пекарню, но не думаю, что бабушка согласится». «Думаю, стоит узнать. Вдруг за хорошую оплату старушка согласится избавиться от пекарни». «Да, я спрошу», — тихо ответила я, кивая. «Я чувствовала, как веки наливаются свинцовой тяжестью. Спать хотелось настолько сильно, что я не могла себя сдерживать» только засыпать очень страшно, очень страшно очутиться в спальне над пекарней и понять, что все это было просто фантазией. Неудивительно, что едва я провалилась в сон, мне тут же приснилось алое пятно, расползающееся по постельному белью, и неестественно бледное лицо Райана, на котором так четко выделялись посиневшие губы. По-моему, я кричала, громко до хрипоты, трясла тело в попытке привести в чувство, понимая, что держу в руках просто тело, что души там давно нет. Я вновь падала в вязкое болото, наполненное тьмой, мраком. Но потом все закончилось. Сквозь сон я почувствовала, как меня крепко обнимают. — Тише, Амели. Это просто сон. Все хорошо, девочка. После этих слов, сказанных кем-то незримым, я провалилась в темноту. Но не пугающую, а обычную, куда проваливается человек, засыпая. Проснулась от слепящего солнца. Распахнув глаза, я расслабленно выдохнула. Это был не сон, я все так же здесь. Мой сын в порядке, как и подруга. Сначала я села, а затем, откинув одеяло, попробовала встать. Еще немного качает, слабость сильная, да и голова кружится. Но в туалет самостоятельно сходить могу, а вот по лестнице спускаться не рискнула бы. Отыскав уборную, открыла воду, плеснула в лицо ледяной водой. Стало намного лучше. Мне так не нравилась эта слабость, что хотелось выть. Я уже была слабой телом. Это страшно. Вернувшись в спальню, подошла к окну. Я на втором этаже, а окна выходят в сад. Солнце ярко светило, согревая даже через стекло. Сзади скрипнула дверь. Ах, вы уже проснулись. Пора принимать лекарства, леди Амели. В комнату вошел лекарь с подносом, полным чашек и тарелок. Поставив его на тумбу, господин Форрес внимательно посмотрел на меня. — Подойдите ко мне, леди. Мне необходимо проверить ваше состояние. Вот, садитесь на кровать. Вас что-то беспокоит? — Сильная слабость, и голова кружится, — призналась я, давая руку мужчине. — Учитывая, что вы только вчера вернулись из-за грани, это не странно. Силы вернутся к вам, когда организм восстановится, а мы ему поможем. Выпейте снадобье, оно питательное и очень полезное, хотя на вкус просто отвратительно. Я в пару глотков выпила все снадобье и скривилась, чувствуя горечь. Возьмите, это немного перебьет неприятный вкус. Лекарь протянул мне засахаренные цукаты. Сейчас прикажу подать вам завтрак. А мне можно выходить? Робко поинтересовалась я. Я бы не рекомендовал вам куда-то отправляться одной. «Дождитесь свою подругу, чтобы, если плохо себя почувствуете, она смогла поддержать или позвать на помощь». Мужчина отпустил мое запястье и улыбнулся. «Вот и все. Сегодня ваше состояние намного лучше. После еды выпейте еще снадобье. Я оставлю его здесь, на подносе». Мужчина ушел, а я оглядела себя. «Да, выйти я хочу, но не в ночной сорочке. К счастью, долго гадать, во что мне одеться, не пришлось». Пришла служанка с завтраком, а за ней Авелина. И не одна. «Я подумала, что ты захочешь, наконец, увидеть сына?» — улыбнулась подруга, передавая мне Тёму. Он подрос. Уже умеет улыбаться, а во рту уже набухли дёсна. Совсем скоро вылезет первый зуб. «Авелина, а как Тёму кормят? Вчера не приносили, да и сегодня...» «Малышу наняли кормилицу», — пояснила ведьма. «Ты бы и не смогла его кормить». Никто не знал, как остатки магии подействуют на Тёму, а потом господину Форусу пришлось сделать так, чтобы молока больше не было, иначе за это время развились бы осложнения. «Я понимаю», — кивнула я, целую ладошку сына. «Понимаю, но все же...» «Знаешь, это как нельзя лучше доказывает, что следует ценить каждый момент жизни, особенно если это касается детей. Никогда не знаешь...» — Какой именно момент станет последним? Я и думать не могла, что тем утром я в последний раз покормлю сына. — Поверь, мне это известно, — горько усмехнулась подруга. — Знаю, — кивнула я. — Расскажи мне, что произошло, когда ты уехала из Рачков? — Меня бы не схватили, если бы не двое идиотов возле таверны, — поморщилась подруга. Хотели неплохо развлечься, пришлось им отказать в грубой форме. Может, не примени я магию, никто бы и не догадался. Видимо, никто и не искал меня по внешности, а исключительно по слепку магии. Вот я и прокололась. А дальше? Сначала в темницу посадили, потом перевезли, ничего не объясняя. Сказали только, что прибудет кто-то главный и будет допрашивать. Я полагаю, что должен был явиться именно Вестер, главный маг, но инквизитор заинтересовался осужденной магичкой раньше». Тогда-то я и узнала, что на части моей памяти — блог. Знаешь, я рада, что ты отдала все письма ему, иначе меня бы казнили или просто убили, не дождавшись ответов. Я благодарна тебе и его благодарю за помощь. Я не хотела говорить, но...» Принялась оправдываться за тот день и свою глупость, но меня остановил громкий хохот. «Скрывать что-то от Инквизитора? Подруга, ты явно была не в себе!» Утерев слезы смеха, практически прошептала Авелина. «Его благородие явно благоволит к тебе, раз не посадил под замок тут же». «Глупости», — отмахнулась я. «Он был очень золый, думаю, если бы не моя магия, сидели бы мы в соседних клетках. Тем более Райан знал, что у меня маленький ребенок, и он просто погибнет без матери». «Ты не знаешь об инквизиторах ничего», — улыбнулась Авелина, — «когда дело...» Касается расследования, они не щадят никого и не думают о семье подозреваемых. А еще я хотела зайти к тебе этой ночью. Ты беспокойно спала, плакала. Думала зайти и разбудить. Но когда вошла... Возле тебя уже... Но договорить подруга не успела. Дверь в спальню распахнулась, впуская инквизитора. — Авелина, оставь нас, — приказал Райан. — И если Амели уже позавтракала, прикажи забрать посуду. «Доброе утро, ваше благородие!» Тихо поздоровалась я. Почему-то в его присутствии не хотелось говорить громко или делать резкие движения. Но из страха я уже не чувствовала, лишь легкое волнение. Авелина забрала Тему, предупредив, что принесет кроху позже. Я лишь вздохнула, опять не спросила, где мне взять одежду. «Как ты себя чувствуешь?» Внимательно оглядев меня, спросил Райан, как только за ведьмой закрылась дверь. «Лекарь заходил?» «Хорошо, спасибо», — степенно отозвалась я. «Господин Форос заходил, сказал, что я иду на поправку». «Это прекрасно. В таком случае предлагаю пообедать сегодня на террасе. Тебе будет полезна небольшая прогулка». «Я согласна», — улыбнулась я, кивая, а затем тихо ойкнула, что не осталось незамеченным. «Что-то не так?» Взгляд Инквизитора мигом стал острым. «А я, наверное, не смогу с вами пообедать», — пробормотала я. «Отчего же?» — криво усмехнулся Райан. «Я... не знаю, где моя одежда». От растерянности сказала правду. «Спроси Авелину. Она должна знать. А вообще...» «Я приглашу портниху. Тебе следует обновить гардероб, как и маленькому графу». «Ваше благородие!» «Простите, но вы меня с кем-то путаете». Нахмурилась я, понимая, что от хорошего настроения не осталось и следа. «Я не могу потратить последние монеты на наряды. Нам надо на что-то жить. А я даже не знаю, куда подамся, как только появятся силы». «Считай, что это подарок. Тем более, это не просто блажь, а необходимость. Как только ты поправишься, нам предстоит поездка во дворец. Твой наряд он...» Я поняла. Вздохнув, кивнула. Я оплачу расходы за наряды и портниху. — Как тебе будет угодно. Холодно улыбнулся Райан и вышел из комнаты. И что я не так сказала? Обеда. Я ждала. Меня не покидало чувство, что я в плену, хотя все и убеждают в обратном. Хотелось глотнуть свежего воздуха и почувствовать, что я свободна. Только вот что делать со своей свободой непонятно. Как только смогу, сразу отправлюсь в пекарню. Необходимо извиниться перед бабушкой Лени. Я ее подвела и, вероятно, напугала. Мне не хотелось, чтобы она обо мне думала плохо. Еще предстоит найти домик, где я бы спокойно пекла булочки. Я смогу, но не отрицаю, что это будет тяжело. Во всяком случае, я не верю, что поездка во дворец что-то изменит или облегчит жизнь. Вероятнее всего будет наоборот. А что, если меня заставят вернуться в графство и жить в том поместье, рядом с неприятными, полными ненависти людьми? Страшно а такой исход вполне может быть ведь теме необходимо жить среди высокорожденных каким он будет графом если все детство проведет со мной в пекарне ни знаний ни опыта даже учителя не помогут нужна именно среда за час до обеда пришла авелина выслушав мой рассказ она захихикала и ты действительно не понимаешь почему инквизитор обиделся все предельно ясно Ты ему нравишься. Он захотел сделать подарок, а ты отказалась от подарка, причем довольно грубо. — Глупости, — отмахнулась я. — Он просто помогает женщине, попавшей в беду. — По ночам сидеть с попавшей в беду тоже обязательно? — ехидно поинтересовалась подруга. — Он тебя так мило обнимал этой ночью. Не похоже, что он просто помогает. — Он меня обнимал? — растерялась я. — Что за глупости? — Тебе явно показалось?» «Нет. Со зрением у меня все в порядке». «В любом случае, ты говоришь ерунду», — нахмурилась я. «Даже если и так, он просто считает себя виноватым в том, что со мной случилось». «Ты не видишь очевидного», — вздохнула подруга, расчесывая мне волосы. Лорды не приносят к себе домой непонятных девиц, да еще и с ребенком, не справляются каждый час о ее здоровье и уж тем более не успокаивают по ночам. Максимум тебе бы перепало несколько золотых за беспокойство, и представлен был бы лекарь. Или и того не было бы. Тем более мы говорим об инквизиторе, они вообще не знают, что такое жалость. Ты не права. Инквизиторы тоже люди, и им свойственны эмоции и чувства. — Мне было неприятно слышать такое от подруги. Ты совсем его не знаешь. — Я знаю инквизиторов, милая, — улыбнулась Авелина. — Вспомни, где я жила и где училась. Поверь, инквизитор не будет заботиться, если безразличен. Подумай об этом. — Нечего тут думать, — раздраженно отмахнулась я. — В любом случае, я обычная деревенская девушка, да еще и с ребенком. Между мной и Райном. Ничего не может быть. Ты зовешь его по имени, фыркнула Авелина. Он сам разрешил. Ну-ну! Подруга загадочно усмехнулась, вызывая злость. Ну какие отношения, какая любовь? Мы настолько разные, чтоб представить страшно. Но глупое сердце все равно сладко сжалось. А вдруг? Вдруг я могу быть счастлива и любима. Но тут же включился разум. Да! Он разрешил называть себя по имени, только вот маску так и не снял. Не права, Авелинка, ничего между нами нет и не будет. Слишком мы разные. Райан помог мне сесть и устроился напротив. «Как твое самочувствие?» «Мне намного лучше», — вежливо отозвалась я, рассматривая обстановку вокруг. Я была счастлива находиться на свежем воздухе, чувствовать запах росы и ощущать под ногами молодую травку. Я с интересом рассматривала дорожки и небольшие фонарики возле клумб. Должно быть, ночью здесь невероятно красиво. В общем, делала все, чтобы не чувствовать неловкость, но все зря. Я не могла смотреть на Инквизитора. После всего, что сказала мне Авелина, не могла. Я считала, что неправильно даже думать о нем, как о мужчине. — Амели? Все в порядке? — тихо спросил Райан, вынуждая взглянуть на него. — О чем говорит Авелина? Он пришел на обед в маске, скрывающей лицо. Да я даже не узнаю его, если увижу без этого элемента. Разве прячутся от той, кому проявляют эмоции? А может, может, он хочет просто поразвлечься со мной, на пару ночей овладеть новой игрушкой, непонятной, особенной, понимающей, а потом забудет, как зовут. того и прячется за маской, чтобы не прибежала с претензиями. Все прекрасно. «Ваше благородие!» Коротко улыбнувшись, кивнула я и опустила взгляд на блюдо, накрытое крышкой. Услышав недовольное хмыканье, я с преувеличенным интересом подняла крышку и отложила в сторону. Аппетита не было. Не знаю почему. Может, из-за волнения и странностей, творящихся вокруг меня, а может, из-за инквизитора, сидящего напротив. Но либо набить рот, либо разговаривать. Только о чем? Я не знала потому и, подцепив вилкой лист салата, тут же отправила в рот. Райан благороден и обучен этикету, так что пока я жую, он не будет меня отвлекать. А потом... Еда ведь не бесконечная, да и желудок не бездонный. Как бы тщательно я не пережевывала еду, жевать полчаса жалкий огурец просто странно. Не корова же я в самом деле. — Когда я смогу уйти? — спросила сразу же, как только доела обед. «Тебе настолько неприятно мое общество?» Тихо поинтересовался мужчина. Мне показалось, что в его глазах мелькнула грусть. Но стоило поймать его взгляд, еще раз и я поняла. Просто ошиблась. Глаза все так же были холодны, просто я выдаю желаемое за действительное. «Ваше благородие». «Райан, называй меня по имени, пожалуйста». Поправил инквизитор, перебивая меня. «Хорошо». Согласно кивнула я, на секунду теряя мысль. «Райан, мне бы хотелось уехать сразу же, как только мое состояние придет в норму. У меня есть дела, которые нецелесообразно откладывать. В конце концов, я не могу так нагло пользоваться вашей добротой и гостеприимством». «Ты не пленница, Амили?» Пожал плечами мужчина. «Если тебе куда-то срочно надо, то ты можешь ехать, как только лекарь разрешит». «Да, магические переходы пока недоступны, но ты можешь взять мой экипаж и пользоваться им, когда тебе понадобится. Я познакомлю тебя с даром, он будет отвозить туда, куда скажешь, и привозить обратно». «Райан, я хочу совсем уехать», — тихо сказала я, опуская взгляд и вцепившись в кружку с чаем так, словно она мое спасение. «В таком случае я прошу тебя немного подождать». «Во-первых, твое лечение еще не закончено, а отпустить с тобой господина Фореса я не могу. Также я не могу приставить к вам с Авелиной стражу, ведь это вызовет ненужный интерес. Если тебе некомфортно мое присутствие рядом, то я удалюсь». «Нет-нет, не говори ничего. Не стоит оправдываться». «Приятного чаепития, Амели. Я передам через Авелину, когда нам будет необходимо ехать к дворцу». И от нарядов не отказывайся. Считай, что так я прошу прощения за то, что напугал. Я и слова сказать не успела, как инквизитор исчез. Просто исчез. Растворился в воздухе. А я так и осталась сидеть за столом с открытым ртом. Я хотела объяснить, что все совсем не так, что мне нравится его общество, я просто чувствую себя неловко из-за странностей. Я хотела... Но да, это все выглядело бы как пустое оправдание. Жалкое никчемное оправдание. Я опустила голову и закрыла ладонями пылающее лицо. Боги, как же стыдно. Права, эвелина Я просто набитая дура. Леди, пирожные к чаю? Поинтересовалась услужливая девушка, протягивая поднос, на котором лежали кремовые трубочки. Я отрицательно качнула головой. Нет, ничего не нужно, спасибо. Я уже отобедала. Положив салфетку на стол, встала со стула и направилась в сад. Мне хотелось одиночества. Нет, не так. Мне хотелось заботы, любви. Быть любимой и нужной. Быть той, которой есть, кому прийти и поплакать на плече, жалуясь на несправедливость мира. Того мира, который существует за пределами нашего уютного гнезда. Но в то же время я боюсь даже представить, что у меня появится мужчина. Я боюсь подпустить к себе, влюбиться и потерять, как было раньше. Что, если это моя судьба? Терять тех, кто мне дорог? Синяя борода — только женский вариант. Найдя укромную поляну, я села прямо на траву и тихо заплакала, вспоминая все, что со мной происходило в обоих мирах. Я так устала быть сильной. Нет, нет, неверно. Я не сильная, вовсе нет. Я устала изображать из себя сильную устала делать вид, что я совсем справлюсь, что мне не страшно, не больно, я совсем не сильная, нет. Я долго сидела там под пышными кронами деревьев, сначала от души рыдала, чувствуя себя никчемной и ненужной, затем вдоволь наплакавшись, просто вспоминала, незаметно для себя уснула, продолжая ощущать давящую пустоту внутри и прохладу извне. Но в какой-то момент мне стало тепло и спокойно, словно укрыли пуховым одеялом, защищая им не только от прохладного ветра, но и от угроз извне. Я не хотела выбираться из этого кокона, но ничто не может длиться вечно. Я почувствовала прохладу, а затем чувство защищенности стало отдаляться. Потянувшись за ним, тихонько застонала, а после распахнула глаза и непонимающе уставилась на недовольного лекаря и испуганную подружку. — Этак, милочка, вы никогда не пойдете на поправку! — проворчал господин Форос. Надо же! Разрешили небольшую прогулку, а вы вздумали довести себя до нервного срыва и уснуть прямо на земле. Постельный режим. Категорически, леди, я запрещаю вам покидать ваши покои. — Но как же? Вы же разрешили? Я даже привстала немного. — Разрешил? — согласился лекарь, всплеснув руками. — А вы решили, что я вам разрешил просто ужаться и стресс себя устраивать? Нет, и еще раз нет. Постельный режим, милочка. Пока не вылечитесь». Лекарь забрал свои лекарства и молча вышел из спальни, больше не сказав ни слова. «Ну ты, подруга, даешь», — вздохнула Авелина, укоризненно глядя на меня. «Такая красивая уходила, в прекрасном настроении. Я думала, вы там гуляете, а в итоге вон, принес тебя». Его благородие, бледную, заплаканную и со следами травы на юбке. Я уже плохое подумала, да только ты как вцепилась в воротник инквизитора, что еле отодрали. Вряд ли ты бы так прижималась, совершил он зло. Я, кажется, сильно обидела его. Честно призналась я в своей глупости. Я пыталась объяснить, что просто хочу домой, хочу свободы, а он подумал, что мне неприятна его компания. Теперь мне стыдно очень. «И что он сказал?» «Сказал, что больше не потревожит», — прошептала я. «А ты бы хотела, чтобы тревожил», — фыркнула Авелина. «Хватит насмехаться. Он интересен мне как человек», — проворчала я, но, наткнувшись на ехидный взгляд подруги, психанула. «Да, да, он мне нравится. Довольно?» Я бы хотела сходить с ним на свидание, обсудить культуру или еще что, поделиться вкусами, послушать интересные рассказы. Но он позвал меня на обед и даже не снял маску. Я не видела его ни разу. Ох, и глупа ты еще, Амелька! Авелина вмиг сделалась той, что помогала в лесу. серьезный взрослой, с чуть грустной улыбкой и взглядом, в котором светилась мудрость прожитых лет. Но ничего. Со временем все образуется. Отдыхай. Лекарь прав, пока тебе нужен просто отдых.